ЧАСТЬ четвертая. ПОБЕГ И рикоши Игорю думцы его, А осень не разгадаешь, Уже приедут половцы с войны, А все слышаха може избить им князя. Ипатевская летопись. И по малых днях ускочи Игорь князю половец, и по нём и не обреташи его, Лаврентьевская летопись. Глава 16. Нападение было неожиданным. Едва харук фминовало опушку и вышла в открытое поле, как из редкого перелеска своим и криками вылетела орда. Выставив перед собой копья и пригнувшись к шеям коней, всадники галопом понеслись к застигнутым в расплох русским. Сомнут «Ей-богу, сомнут!» — воскликнул Тудор, наблюдая, как мечется в поле толпа, еще мгновение назад бывшая пешим строем. Улип, стоявший рядом с воеводой, только улыбнулся и оказался прав. Толпа, подчиняясь приказам сидевшего на коне предводителя в блестящей броне, быстро превратилась в правильный квадрат каре, ощетинившееся копьями. Из середины каре вылетел рой стрел и ударил по нападавшим, смешав их ряды. По-настоящему бьют, подивился Тудор, постреляют друг друга. Стрелы охотничьи, тупые, на белку, чтоб шкуру не портить, пояснил Улип. Ни броню ни щит не пробьет, разве что синяк наружу оставит. А не подставляй голову, стрел в пути путивле нашли, лежали без дела. Тем временем морда, остановленная вторым залпом из луков, растеклась в цепочку и, в свою очередь, выпустила по коре стрелы. Строй русских мгновенно укрылся щитами. Первый ряд присел, стоявшие во вторых рядах, подняли свои щиты выше передних, третий ряд еще выше и назад, закрыв стоявших за ними лучников. Стрелы нападавших частой дробью ударили по щитам и пали на землю, не причинив обороняющимся вреда. Тут же третий и вторые ряды опустили свои щиты, и лучники за их спинами дали залп. Всадники не выдержали его и заметались, а каре, сдвинутое с места командой предводителя, Быстрым шагом устремилась на врага, и тот не выдержал, побежал. Добрая работа! сказал Тудор, трогая каблуками бока своей кобылки. За неделю из смердов войско сделали. Дело знаешь, князь. Вольга помог, довольно сказал Улип, пуская рысью жеребца. Это он придумал не только стоять отбиваться, но и идти строем на врага. Пеший конного все равно не догонит, засмеялся Тудор. но напугать можно! Не любят поганые, когда на них с копьями. Завидев рысящих полугу всадников, Вольга повернулся к Микуле. Давайте к лесу, чучело копьями колоть, а сюда вторую хоруквь. Все повторить, стрелы соберите, и проверь Тули, вдруг кто с острым наконечником запустит, своего прибьет. Слушаюсь, воевода!» — весело гаркнул Микула. Вольга поскакал навстречу гостям и остановил коня в шаге от них, поздоровался. Добрый воюешь, боярин!» — похвалил Тудор. «Стараюсь!» — наклонил голову Вольга. «Едем в стан к князю, совет держать, разведка прискакала!» Дорогой старый воевода молчал, а встанет стане слез со своей кобылки и решительно зашагал к шатру, единственному на огромной поляне, где сидели у костров, лежали, ходили, чистили коней и разговаривали тысячи дружинников и воев. В шатре их ждали. Княжи Чалек и Трое Тысяцких поднялись со скамей, когда Тудор вошел. «Поганые стоят у брода на семи в десяти верстах отсюда», сходу стал докладывать один из Тысяцких, коренастый боярин средних лет. «Со вчерашнего дня нам удалось поймать половца, и тот показал, что Гза с войском и полоном отошел в поле, оставив здесь зятя с пятью тысячами, жечь и грабить волости». «Стоят у Миловой горы?» — спросил Тудор. «Где мы ночевали третьего дня? Там. Что делать будем?» «Пойдем на них», — быстро сказал княжич, быстро оглядывая собравшихся, словно ища их поддержки, пока опять не убежали. «Убегут», — вздохнул Тудор, — «и половины дороги не пройдем. Коней у поганых больше, гнаться не можно. Они знают, сколько нас, а хан у поганых никогда не будет биться, если русских столько же, сколько их. Вторую неделю за ними бегаем». «Уходить в поле не уходят, мало добычи взяли, но и отсечи скрываются. Дружины его и вои устали, еды мало, брали только в юки. А если взять только конных, — предложил Олег, — выступить затемно, а с рассветом напасть?» Тудор посмотрел на него с улыбкой. «Конных у нас вдвое меньше пеших, две тысячи против пяти. Можно, коли врасплох, но две тысячи всадников тихо не подойдет, ни днем, ни ночью». Это только из засады. А узнай, поди, куда зять Гзы двинется. Никак уйти хочешь, воевода, сощурился Улип. Дружина ропщет. Неделю за погаными походила и уже ропщет? Кому охота за чужие земли воевать, обиделся Тудор. Вон Святослав с Рюриком позвали на подмогу Давыда Смоленского. Так его дружина вообще дальше трепали не пошла. Сказала, коли половцы здесь стояли, то бились бы быхом. «А так изнемогли мы. Назад смоляне повернули». «На малое войско половцы нападут?» — спросил вдруг Вольга. «Непременно», — подтвердил Тудор. «От пути они отступили, в Римове добычи взяли мало, да и ту в поле увез. Зятю тоже ополониться хочется. Русское войско побить, слава, полон и оружие». «Надо предоставить хану такую возможность», — весело продолжил Вольга. Все в шатре удивленно посмотрели на него. Вольга достала за голенище нож и стал чертить острием прямо на песчаном полу шатра. Хан стоит у меловой горы, прикрывшись рекой с одной стороны и горой с другой, так? «Так», — подтвердил Тысяцкий. «Если выйти на луг по другому берегу, то мы перекрываем ему брод и путь в поле. Будь нас много, хан ушел бы по той стороне сейма, вдоль горы на север». Путь узкий, неудобный, кружной, а босс надо бросить, но коли шкуру спасать, а тут перед ним малое войско и не шибко вооруженное, нападет. Сначала, конечно, убедиться, что другого полка русских поблизости нету. А когда завязнет в Сечи, из-за горы выйдет запасной полк, который проберется туда кружным путем и который половцы не должны обнаружить вовремя. Стиснем их с двух сторон. «А если запасной полк опоздает?» — спросил Тудор. «Мертвые сраму не имут», — пожал плечами Вольга. «Святослав старый так говорил», — вздохнул Тудор, когда ходил на греков. «Но кто поведет, малое войско?» — «Я», — шагнул ближе улип, — «я», — звонко выкрикнул молодой княжич. «Коли я предложил», — спокойно сказал Вольга, — «то мне сам Бог велит». «Добрый ты воевода Вольга!» А вот великие полки никогда не водил, сказал Тудор. И мест здешних не знаешь. Через лес к Миловой горе конное войско не пройдет. Бурелом. Поэтому половцы и разбили там стан. Они воевать тоже умеют. Но слова ты сказал правильные. Только сделаем так. Меньшее войско перекроет поганым брод и путь в поле. А за засадной конный полк спрячется на том же берегу у болота. «Я его добре знаю», — Тудор взял у Вольги нож и очертил им кружок позади нарисованной Вольгой линии реки. «Придем мы после вас, когда сеча уже начнется. Сегодня ты показал, как пешие на конных наступают, но в этот раз вы будете отступать к болоту, заманивать. Пусть поганые думают, что бьют вас, мертвые сраму не имут, а вот живым с ним жить, чтобы никто потом не поприкнул старого Тудора, что он бросил своих в беде». И бог на страшном суде не спросил строго. В передовой полк пойдут Харугви Белгорода во главе с Олегом. Княжич зарделся. Его отец велел мне беречь младшего своего сына. Если с ним что, голову с меня снимет, но он пойдет с вами. Улип с Вольгой поведут Харугви из Путивли и Новгорода Северского, а также в Щижа и Гомия. Мы будем позже. Всем сечу хватит. Сватов напоим и сами хватим сполна. Собирайте людей, бояре. Кто успеет, пусть исповедуется и помолится, чтоб Господь принял на небесах. Многие завтра там будут. Улипа и Вольга ехали шагом, чтобы пехота не отставала, нога к ноге, разговаривали в полголоса. Большой черный жук внезапно ударил Улиба в блестящую пластину доспеха и упал на спину в конскую гриву. Недовольно загудел, перебирая в воздухе лапами. Улип осторожно взял его двумя пальцами, рассмотрел, подбросил в воздух. Жук расправил крылья и стремительно улетел прочь. Улип проводил его улыбкой. «Чему радуешься, князь?» — спросил Вольга, тоже улыбаясь. «Вечер добрый», — звонко ответил Улип. «Тихо вокруг, не ветерка, солнце садится». Князь кивнул в сторону красного диска, повисшего над зубчатой кромкой дальнего леса. Жара спала. Подойдем к болоту, о котором говорил Тудор, Соловьи защекочут. Они всегда над водой поют. Им надо время от времени горлышко промочить. Не посмотрят, что войско большое рядом стоит. Такая крохотная птаха, а как громко щекочет! Я еще малый был, когда полюбил их слушать. Какие у нас в Гомии Мать ругалась, спать не дают, а я любил. Сяду у открытого окна и слушаю, слушаю. Душа к небу возносится. Кажется, сам бы вот сейчас расправил руки и полетел. Ты поэт, Улип? Кто такой поэт? У нас так зовут тех, кто песни сочиняет. Это я могу, согласился Улип. Не раз князем славу пел. За деньги? За деньги холопы поют, Дружинник от сердца. Другой раз едем после сечи, Сердце от радости трепещет, Что жив остался. Начинаешь в уме сочинять. Пока доедешь до города, Слава готова. На перу попросишь у князя дозволения, Возьмешь гусли. Все уже знают, ждут. Я пою, они слушают, А потом ревут, как бугаи. Нравится? Князь тебе чару с поклоном, Меня не раз просили слова записать, чтоб другие потом пели. Про поход Игоря напишешь? Про что писать? Как наши в полон попали? Бились-то смерть, я видел. Правда твоя, согласился Улип, но славу поют, когда князь битву выиграет. Про срам как? А если попросят? Попросят, спою, согласился Улип. Коли князь Игорь из поля живой воротится, почему б не спеть? Только не славу. Слово сочинять надо, о полках Игоревых. Хотел бы я послушать, князь. Услышишь, и не зови меня князем, просто, Улип, мы с тобой в бою, не раз кровь рядом лили, как братья стали. Нет ничего крепче такого братства. Люди могут сражаться рядом, а друг друга ненавидеть. Бывает, согласился Улип, но ты другой, ты не такой, как наши. Почему? «Тебя любят вои и дружина, Ярославна жалуют. Ты, коли захотел бы, давно стал главным даже надо мной. Не хочу, Улип. Отчего? Твоя страна, твой народ, нет у меня права быть здесь главным. Другие так не думают, многие на твоем месте сами просили бы. Ты кто другие?» «Ха, зато тебя и люблю. Добрый ты человек, Вольга. И Кузьма, за друга голову сложите и не подумайте». Как все кончится? Поедем ко мне в Гоми, а тебе его отдадут? Ярославна на кресте клялась, Игорь обещал перед походом перечить жене не станет. Да и как не отдать, когда я столько для Северской земли сделал? Так ты здесь за Гоми воевал? за Гоми тоже, но не обещали пудел, все равно с поганами бился. Беда от них русской земле. До Гоми они не доходят, здесь тоже русские живут, Вольга. «Я не Давыд Смоленский, который ни в одном общем походе русских наполовцев не участвовал, зато против своих не разбился, столько русской крови пролил. Я всегда на помощь приду. Стрый, обидчика своего, прогонишь?» «Умер Стрый», — вздохнул Улип. «Сорок дней уже справили. Сын его, Святополк, брат мой, теперь в гоме и княжит». «Вот он, впереди», — Улип показал на всадника, едущего спиной к ним в двух десятках шагов. Сам Харук привел, хотя мог воеводу послать. Хочет перед князем Игорем выслужиться, чтоб Гоми ему оставил, только не выйдет. Ты говорил с ним? Он же брат мне. Обнялись, меда выпили, говорили долго. Строй нас из Гоми выгнал, а не сын его. Святополк тогда совсем малый был, вины на нем нету. Я ему сказал, чтобы он перебирался в свой удел, а мою отчину оставил мне. Его земли не меньше моих. Будем жить рядом, по-братски. Что он ответил? Сказал, как князь Игорь решит, так и будет. А князь на моей стороне. В это время, ехавший рядом со святополком всадник оглянулся. Лицо у него было морщинистое, злое. Это кто? невольно спросил Вольга. Лисий хвост, вы его дострые, сейчас светополку служат. Никто уже не помнит, как его по-настоящему зовут. Когда нас из Гоми гнали, больше всех кричал и распоряжался. Не дал матери даже шубы в мороз. Потрох сучий, Колеп не Святополк, зарубил его здесь же. Плюнь, Улип, давай лучше споем. Славу, славу будем петь, когда поганых побьем. Про девок. Любишь ты их? Улыбнулся Улип, и Шмарфушу как быстро окрутил. И молодец, добрая она баба. Можешь ее с собой в гоме взять, Коле нравится. Только рад буду она как вы с Кузьмой». «Пошли девки до да поводу, вместо ответа затянул Вольга. «Не нашли дороги к броду», — поддержал Улип. «И пришлось им заголиться», — грянули ближний вой, «чтобы зачерпнуть водицы». Как и предупреждал Тудор, неожиданно подойти к половецкому стану не получилось. Едва рассвет открыл врагу изготовившееся на пойменном лугу русское войско, как туча стрел, выпущенных с противоположного берега, накрыла воев и дружинников. Затем еще и еще. Градом падая с потемневшего от них неба, стрелы застревали в деревянных щитах и древках копий, выискивали незакрытый кусочек тела и с хрустом разрывали жилы и мясо, пробивали броню и головы. Русские лучники, прячась за щитами, не могли отвечать, так густо сеяла в их ряды тихая смерть. Конные хоругви Олега, сразу потеряв до сотни лошадей из десяток всадников, отступили от берега, освободив брод. И тут же черная лавина, разбрасывая копытами мелкий речной песок и взбивая воду ковром из мелких брызг, потекла через мелкий сейм. Запоздалый залп русских лучников только на короткий миг приостановил ее. Второй залп накрыл половцев, когда их передовые ряды уже своим врезались в русское войско. Удар плотно сбитой массы конницы был настолько силен, что вои и дружинники, топча своих раненых и мертвых, попятились назад. Все быстрее и быстрее! «Так мы и до леса добежим!» — зло крикнул Улип Вольге, крутя головой. «Перекроем путь Тудору, а поганые обложат нас и будут стрелять издали. На выбор, как у себя в поле, нет уж! Эй, грачи путивльские!» При шпоре в жеребца улип пробил изнутри пеший строй русских и во весь опор поскакал к откатившимся хоругвям Олега. Бросая время от времени взгляд в ту сторону, Вольга видел, как улип машет руками и что-то кричит, стоя перед сотнями. Потом рядом с князем появился Олег, подтянулись знаменосцы со стягами-хоботами и хоругвями. Наскок пришедший в себя русской конец был стремителен, как неожиданный удар ножа, и на короткое время отбросил половцев от начавших прогибаться передовых рядов пешего войска. Объезжая строй и наводя в нем порядок, Вольга то и дело поворачивал голову в сторону кипевшей перед его злой схватки. Первые ряды конников с обеих сторон уже сломали или потеряли копья и теперь ожесточенно секли друг друга мечами и саблями. Задние напирали, стремясь хоть как-то достать врага. Ржали кони, вопили люди, звенело железо, встречаясь с железом, и этот гул перекрывали предсмертные крики и хрипы. Теснота не позволяла коням, потерявшим всадников, вырваться на простор, обезумев от боли и страха. Они бросались из стороны в сторону, сбивая крупами других коней вместе с всадниками. Копошащиеся груды тел людей и животных, мертвые и живые, красные ручьи, устремившиеся в мутный сейм. Конный бой кипел недолго, превосходство половцев было многократное, и скоро они оттеснили белгородские хоругви на пол полета стрелы. В этот миг вырвавшийся из схватки улип пробился внутрь русского каре. «Теперь нашу очередь выручать!» — закричал, подъезжая. «Покажем воевода поганым, что пешее войско может!» По сигналу Вольги запели трубы, крикнули соцкие, объезжая ряды, и ратники, когда давеча на поле, быстрым шагом тронулись на врага. Удар пешего русского коры был настолько неожиданным, что растерянные половцы, ломясь через груду убитых и раненых, прыснули к броду. Лучники и арбалетчики позади русских копейщиков спустили тетивы, затем еще и еще. Падали с коней, шибленные калеными стрелами половцы, вставали на дыбы и предсмертно ржали кони, прежде чем рухнуть на вытоптанный луг вместе с всадником, Безумно метались перед строем русских раненые животные и люди. А строй, мирно шагая, топтал теперь не своих, а врагов. «Тудор говорил, что пеший всадника не догонит», — оскалился Улеп, наблюдая за суетой перед строем. «Бегут, да еще как! Вот вам! Еще! Заримов! Запутивль!» Однако растерянность в половецком войске продолжалась недолго. Степняками управляла жесткая и решительная рука. Гнусаво и оглушительно завыли рожки, непонятно и зло закричали предводители, пространство перед русским войском вмиг очистилось. Колыхающаяся конная масса вновь обрела строгое очертание. Улип с Вольгой увидели, как на высоком берегу появился всадник в блестящей броне и червлёным конским хвостом на высокой пике шлеме. Всадник протянул руку в их сторону и что-то прокричал, Готовься, боярин! воскликнул Улип, наблюдая, как выехавшие из рядов половецкого войска всадники натягивают тетивы. По нашу душу! И точно. Рой стрел в этот раз не рассыпался, тучей, накрывая все войско, а ударил узко по русским воеводам. Улеп, отработанным движением вскинул щит, но он не понадобился. Смертоносные жала в двух шагах перед ними словно наткнулись на невидимую преграду. Железные и деревянные обломки осыпались. Острым ковром усеяв поле перед мордами коней. «Когда-нибудь ты научишь меня этому?» Вскричал Улип, поворачиваясь к Вольге. «Мне нравится!» Русские лучники ответили, и одна из стрел из-за слишком низкого прицела скользнула Вольге под бармицу и, оцарапав плечо, пробила бронь возле шеи на вылет. «Кто там так стреляет?» свирепо заревел Улип, оборачиваясь. «Вобью в землю по уши!» Он обернулся к Вольге. «Перевещит на спину». «Зачем он спереди, если свои скорее поганых подстрелят?» Вольга спешно последовал его совету и вовремя. При следующем русском залпе очередная стрела сильно стукнула в край окованного железом овала и, не пробив его, упала, сломанная на землю. Улип, приподнявшись на стременах погрозил лучникам кулаком. Тем временем всадник с конским хвостом на шлеме прокричал еще раз, и в этот раз рой стрел ударил не по воеводам, а по прикрывавшему их строю. Многие вои, глазевшие на улибы с Вольгой после первого залпа, не успели закрыться щитами и с воплями покатились по вытоптанной земле. В следующее мгновение конные сотни половцев ударила в расстроенные ряды, пробивая их наконечниками копий и стремительным напором. Это была самоубийственная атака. Предводитель, отдавший такой приказ, ясно понимал, что посылает своих на верную смерть. Оправившиеся от неожиданности русские встретили сотню чистоколом копий. Кони степняков, поражаемые в грудь широкими наконечниками рогатин, падали на колени, всадники летели через их головы прямо в русские ряды, где их, ошеломленных, закалывали с улицами, били дубинами или рубили топорами. И все-таки удар сотни оказался настолько мощным, что пробил, пробуравил передовые ряды. Трое всадников, прорвавшись внутрь, Галопом неслись к Улебу и Вольге. «Не выражи на них!» — крикнул Улип Вольге, поудобнее перехватывая щит. «Сам справлюсь!» Скакавший впереди половец вытянул перед собой копье, пытаясь на скаку достать им князя, но Улеп увернулся и неуловимым движением сделал короткий выпад рогатиной. Степняк уронил щит и сунулся лицом в гриву коня. Второй половец, скакавший обыч, воздев копье над головой, метнул его в Улеба. Тот выпадом щита отбил оружие и снова выбросил перед собой рогатину. На месте глаза половца возникла черная дыра, мгновенно заполнившаяся красным. Всадник сполз с седла и конь потащил его полугу за застрявшую в стременах ногу. Третий половец напал на Вольгу. Копье он видимо потерял, пробиваясь внутрь, поэтому, занеся над головой саблю, ударил ей на отмаш. Вольга, жалея о щите за спиной, уклонился. Степняк осадил коня. И развернувшись снова занес саблю. Вольга выбросил вперед руку с кистенем. Половец прикрылся щитом, но гибкая цепочка обогнула его. Гирка смачно шмякнула о мягкое тело. Степняк уронил щит, но саблю все еще держал над головой. Вольга движением кисти раскручивал Гирку кистеня, Оба настороженно ждали выпада. И в этот миг наконечник с улицы, прилетевший откуда-то из-за спины воевод, впился половцу в горло. Тот захрипел и рухнул на землю. Вольга оглянулся, Микула спокойно сидел на коне в трех шагах позади. «Не нравится мне, когда моим воеводам в спину стреляют», — сказал он сумрачно. «Да еще спереди норовят зарубить, я побуду тут». Вольга пожал плечами и повернулся к Улюбу, тот уже сидел ровно, воткнув копье тыльным шипом в землю. «Мог бы и своего половца мне оставить», — сказал спокойно, — «я пуспел. Не умеют поганые толком копьями, насквозь пробить норовят. Замах большой, силы много, переменить удар нельзя. А не надо насквозь, достаточно на пол наконечника. Улип бросил взгляд на острие своей рогатины, с которого медленно ползли на потемневшее древко красные струйки. Повторять нападение на русских воевод хан не стал. Степники растеклись по полугу, полукругом охватив русское войско, засвистели стрелы. «Сходу не получилось, будут помалу долбить», — оценил улеп. «Постреляют, наскочат, постреляют, наскочат, пока не измотают. Это у них в обычае. Все, Вольга, отступаем к болоту. Только медленно, чтобы Тудор успел». Вновь поскакали вдоль русских рядов соцкие, и колючая кора медленно стронулась с места, перетекая от реки к дальнему лесу. Половцы неотступно двигались следом, засыпая отступающих стрелами. Русские лучники не оставались в долгу. Оставляемое врагами пространство было густо засеяно телами убитых и раненых. Половецких трупов оставалось больше, всаднику на наскаку щитом укрыться труднее. Время от времени какая-нибудь малая орда своим и улюлюканьем неслась на коре, но встреченная острыми иглами копий почти сразу же отскакивала. «Видал когда-нибудь, как лиса на охотятся?» — спросил улеп Вольгу, сплевывая. Ёж свернется клубком, она отскочит. Ёж станет убегать, она следом. Гонит так, пока лужа на пути не случится. В воде Ёж обязательно раскроется, чтобы плыть. Тут она его из-за Так и они. В поле полки Игоря к соленому озеру прижимали, нас к болоту. Там будут ждать, пока раскроемся. Солнце над лугом стояло высоко, когда русское войско остановилось у болота. Под напором половцев передние ряды накатились на задние, все теперь стояли единой плотной массой, в которой стрелы степняков все чаще находили цель. Микула, под которым давно убили коня, подбежал к Вольге. «У лучников осталось по пять стрел, а то и менее», сказал Хрипло. «Пусть оставят по две», — велел Улеб, «и берегут их на последний случай». Микула убежал, и Улеп повернулся к Вольге. «Вот и нас так в поле побили. Стрелы кончились, люди изнемогли. Поганые передовую орду поставят, по-русским стрелять. Остальные ждут в тени или стрелы по полю собирают. «Где нам собрать?» — он поднял щит, в котором торчало с полдесятка оперенных черенов. «Отсюда их, не поломав, не вытащишь, а лук за ними». «Ну, если туда запознится, как ты сказал, мертвые сраму не имут?» Жаркое июльское солнце тем временем распалилось вовсю, нагревая железные доспехи так, что руку обжигало. В русских рядах вои стояли мокрые, все чаще кто-то падал, сам леф от жары. Поначалу упавшим помогали, обтирая лица и шеи водой из баклак, но и вода скоро кончилась. Передние ряды уже не стояли прямо, колыхались. Половцы в виде это ослабили натиск, словно ждали, когда русские сдадутся сами. Стреляли лениво? То ли стрелы берегли, то ли будущий полон. Улеп давно слез с коней сидел на земле, прячась в тени животного. Но все равно лицо его было мокрым. Все чаще он зло смахивал с алба влагу, от пота щипало глаза. Вольга молча топтался рядом. Вдруг Улеп решительно встал. «Больше не выстоим! Кричи, Вольга, чтобы достали последние стрелы! Ударим и пойдем к лесу, хоть кто-то спасется!» Сотские, получив приказ, прокричали команду. И в этот миг орда степников перед русским войском заколебалась то ли крик, то ли вопль пронесся над лугом. И то был вопль ужаса. Тудор посветлел лицо Улеб, наконец-то! Старый лис ждал до последнего, пойдет потеха. Разворачивай строй, чтоб ни одна курва в степи не ушла. Будет им здесь речка Каяла. Стремительный и нежданный удар свежих полков Тудора мгновенно прижал половецкую орду к ощетинившемуся остриями копий войску Улиба. Потрепанные, но еще боеспособные конные хоругви Олега перекрыли степнякам дорогу к Броду. Вся Орда оказалась в мешке. Судьба, которую половцы готовили русскому войску, совершила мгновенный поворот. Русская земля, куда они пришли за добычей, теперь несла захватчикам одно — уничтожение. И вершители этой судьбы, русские вои и дружинники, Молча и деловито кололи, рубили, сбивали с коней стрелами, охваченных ужасом врагов. И в этом молчании при страшной работе было нечто такое, что парализовало половцев, лишало их воли к сопротивлению. Вой рожков и крики начальников не смогли привести Орду в чувство. Хан с крашенным конским хвостом на пике шлема в ярости метался среди своего гибнущего войска, пока его не заметил Тудор. Молча указал рукой своим гриднем. Закованные в броню русские всадники, как масло, разрезали строй ханских нукеров и окружили зятя Гзы. Тот, ощерившись, бросился на врагов с саблей. И первый же гридень, мимо которого скакал хан, извернувшись, переломил ему хребет палицей. Увидев смерть предводителя, половцы стали бросать оружие. Войско Улиба только подпирало орду сзади, У пехоты осталось слишком мало сил, чтобы нападать яростно, да и половцы помнили, что за строем русских — болото, а путь к жизни и свободе лежит через полки Тудора. И все-таки одна обезумевшая сотня бросилась на пехоту, не ожидавшие этого русские поначалу замешкались, а потом по приказу улиба расступились. Конная сотня на полном скаку влетела в болото и завязла. Степники, скакавшие последними, Успели остановить коней и тихо сдаться подбежавшей пехоте. Но большинство залетело в трясину, и теперь половцы барахтались в коричневой жиже, погружаясь в нее все глубже и глубже. Некоторые уже захлебывались, другие гласили, что-то отчаянно выкрикивая по кипчакски Без толмача было понятно: гибнут и зовут на помощь. Молодой вой, стоявший у края болота, не выдержал и протянул ближнему к нему половцу копье. Микула перехватил его руку. «Жарко им, пусть напьются вдоволь!» «Наши также топли в соленом озере», — хмуро сказал Улип, подойдя. А они смотрели и смеялись. «Коней жалко!» — вздохнул Микула, забираясь на подведенного к нему половецкого жеребца. «Скотина не виновата!» Улип повернулся и пошел прочь, но отошел недалеко. Вылетевший из зарослей короткая арбалетная стрела, пробив броню, Глубоко вошла ему между лопаток. Князь упал на колени, мгновение постоял так и повалился на бок. Микула с копьем наперевес тут же кинулся к зарослям. «Улеп, — Улеб, дружище! Вольга тер ладонями, бледнеющие на глазах щеки друга, а тот, непонимающе смотрел на него широко открытыми глазами. Затем вздохнул и выплюнул на русую бороду алый сгусток. Попытался что-то сказать, но не смог, зашелся в кашле. И сразу затих, глядя в небо неподвижным взором. «Улебушка! Милый!» Голова князя безжизненно моталась из стороны в сторону, а Вольга отчаянно тряс его за плечи. Вои молча обступили их, наконец кто-то догадался оторвать воеводу от тела. Вольга стоял, поникнув. Слезы, одна за другой, проделывали длинные дорожки на его покрытом пылью лице. Позади послышались крики. Вольга оглянулся. Микула ехал к ним, ведя на аркане кого-то связанного. Слезы застилали Вольге глаза, но он сделал усилие и присмотрелся. Узнал. Это был лисий хвост. — В кустах схоронился. — Думал, что не замечу, — сказал Микула, пихая пленника в спину. Тот покачнулся и упал на колени. Одного я сходу заколол, с самострелом был, не успел тетиву вдруг натянуть. А этот притаился. Меня увидел, хотел меч достать, но я его древком. Потрох поганый. Микула соскочил с жеребца и сорвал с пленника шлем вместе с бармицей. Отступил удивленно. «Наш?» «Что за вечи?» Все невольно оглянулись. Впереди подъехавшие незаметно кучки всадников сидели на конях Тудор, Олег и молодой светополк. Вольга шагнул вперед. «Этот! Они убили Улиба! Это лисий хвост, до Святополка! Это ему князь приказал! Не хотел, чтобы Улиб вернулся в Гомий!» Тудор обернулся к светополку. «Я не приказывал!» — вскричал тот бледнее. «Это он сам!» «Приказывал?» — склонился Тудор к лисьему хвосту. Тот хмуро молчал. «Я не приказывал!» — срывающимся голосом повторил святополк. «Тогда и розыску конец!» — заключил Тудор и повернулся к Вольге. «Лисий хвост убил твоего друга! Выдаю его тебе головой!» «Спаси, княже!» — завопил лисий хвост, подползая на коленях к жеребцу святополка. «Я верой и правдой служил твоему отцу, и тебе послужу! Заступись!» Светополк молчал, нервно кусая губы. Вольга подошел к телу Улиба, вытащил из ножен князя широкую тяжелую саблю, снова встал перед Тудором. Улиб долго учил меня, пробормотал тихо, а у меня никак не получалось. Внезапно он резко повернулся на месте, саблей в его руке описав сверкающий полукруг, со свистом ударила продолжавшего ныть лисьего хвоста по шее. Голова старого воевода подскочила и скатилась ему за спину. На миг всем открылся розовый сруб, торчащий посреди белой костью. Тут же фонтаном брызнула кровь, и обезглавленное тело мешком повалилось вперед. «Смотри», — закричал Вольга, показывая окровавленную саблю-светополку. «Для того, чтобы ты, княжил в Гомии, сгинуло три человека и среди них Улеп. Ты мизинца его не стоишь, падаль феодальная. Ты обнимал его, пил с ним мед, а сам подослал убийц, убил брата». На Руси уже есть один святополк окаянный, погубивший братьев за княжий стол. Ты будешь вторым. Не будет тебе счастья на этом княжении. Найдется тот, кто выгонит тебя, не дав шубы в мороз, как твой изверкотец выгнал семью Улиба. Святополк пришпорил коня и поскакал прочь. «Что лаешься?» — миролюбиво сказал Тудор. «В вашей стране не убивают за уделы убивают, после молчания ответил Вольга, но у нас убийц судят и наказывают. Вот и ты наказал. Тудор тронул бока своей кобылки каблуками и зарысил вдоль болота, осматривая поле битвы. Вольга бросил саблю на траву. Позади кашлюнули, кто-то стоял за его спиной. Вольга оглянулся. «Говорил тебе, боярин, что тут брат идет на брата, из-за имения готовы глотки друг другу перегрызть», Микула вздохнул. «Вот, сгубили молодого князя. А за что?» Микула помолчал. Улеп меня к себе звал служить, обещал Соцким сделать в Гомии. Я б пошел, он добрый», хотя для виду и покричать любил. «Теперь идти некуда. Ты тоже добрый человек, боярин, и друг твой Кузьма добрый». «Вы волками оборачиваетесь, а сердце у вас человеческое. А они с виду люди, а суть — волки». Что-то мешало Вольге у шеи. Он поднял руку и нащупал стрелу, все еще торчавшую в его броне. В горячке боя он совсем забыл про нее. Вольга взял за ее черен, рывком дернул и поднес стрелу к глазам. Наконечник был четырехгранный, бронебойный, чуть ниже и... «Кому-то и ты дорогу перешел, боярин», — сказал позади Микула. Сжимая стрелу в руке, Вольга медленно пошел прочь. Вои расступались перед ним, а он скользил взглядом по их лицам, чужим, отстраненным. И вдруг увидел родное. На побледневшем, так что даже пропали веснушки лице Василько, голубели широко открытые глаза. Вольга решительно двинулся к нему, Василько упал на колени. «Прости, вода, заныл визгливо. без попутал!» «Так это ты стрелял?» — спросил Вольга. Вдруг все понимая, Василько затих. «Но почему?» «Марфуша!» — Василько всхлипнул. «Люблю я ее. Давно. Стрый мне все толстых сватает, какие самому нравятся. она маленькая, шустрая. Сначала ее за другого отдали, но он погиб в поле, я обрадовался. Попросил, чтобы Кузьму к ней поселили, чтобы в гости ходить. А тут ты приехал. Вольга бросил стрелу и рывком вздернул Василько на ноги. Ненавидяще глянул в побелевшие от страха глаза. «И давно ты хочешь меня убить?» В первый раз, когда Кузьму с Микулой пошли выручать. Дело опасное, думал, если что, никто и не спросит. Ну, попала половецкая стрела в волка, не вышла, тогда решил здесь. «В спину?» «Спереди тебя не убьешь, ты заговоренный, стрелы отскакивают». Что ж, промахнулся, первый стрелок в путивле. Руки дрожали. Боялся? Боялся, про Марфушу думал, вдруг узнает и не пойдет за меня. «Да ты бы ее бил каждый день за то, что не был первым», — разъярился Вольга. «И за то, что она меня, чужака, приняла и полюбила. Это такая девочка, добрая, чистая, умная. Ей бы врачом быть, хирургом, ей люди руки целовали бы. А ты бы ее сапоги заставил снимать и онучи свои вонючие раскручивать, как у вас, феодалов, принято». Да еще и покрикивал бы, плеточкой помахивал. — Что ты, боярин? — Василько испуганно отдирал руки Вольги от своей брони. — Да я ее даже пальцем, пусть бы только согласилась. Я ей сам ноги мыть буду. — Повесь его? — деловито спросил позади Микула. — Или сам зарубишь, как лисьего хвоста. Вольга обернулся и некоторое время непонимающе смотрел на Микулу. Разжал пальцы, выпуская железную рубашку Василько. — Загостился я здесь. — сказал хрипло.